Если бы Малти присоединилась к Нафоми на максимальном уровне. После победы над второй волной мы собрались в соседнюю страну ради повышения класса, но нас догнала вторая принцесса и предложила ещё раз попробовать договориться с подонком. Вдруг один из сопровождавших её рыцарей выхватил меч, я уже собирался применить расщилт, как вдруг: "Кто так держит меч? Плеча поправь". Га! Малти стукнула рыцаря в грудь кулаком. и тут улетел куда-то вдаль. «Э-э-э...» протянул я. «Проколятый щит! Как ты посмел надоумить принцессу на такое?» Рыцари немного поколебались и бросились в бегство. «Стоять! Как вы посмели напасть на меня? За такое положена кара, причем суровая! Фира, помоги! Ага!» К моему изумлению вторая принцесса бросилась в погоню за рыцарями вместе с Фира. «Эй, ты куда забрала Фира без моего разрешения?» И я остановил принцессу, и из-за этого нескольким рыцарям удалось сбежать, впрочем, остальных всё-таки связали, и вторая принцесса с облегчением вытерла лоб. Принцесса, ты что-то слишком сильная. Какой у тебя уровень? У меня сотый. А что? Сотый? В два с лишним раза выше нашего. Теперь понятно, чего она такая мощная. Чёрт возьми, а я над ней ещё и издевался, да? Зачем такой высокий? Готовь их на всякий случай. На какой ещё случай типа такого? В результате нас объявили в розыск как похитители второй принцессы. Как я по их мнению мог её похитить, если у неё такой уровень? Нам и решили дойти с принцессой до королевы, чтобы не поднимать лишнего шума. Однако на пути нам встретились герои, посланные остановить нас. Скорее всего, он обладает способностью промывать мозги всем вокруг себя, просто разговаривая с ними. Священники всей страны невостанно работают над тем, чтобы вылечить всех, кого он взял под свой контроль. Сука натравливала на меня героев, нагло ложью о том, что я якобы умею промывать мозги. Мы со второй принцессой пытались переубедить героев, но они даже не хотели нас слушать. Нет у меня такой силы, дура, выпалила я, отвечая на слова суки. Рафтали Фира и Фира, вторая принцесса, тоже выглядели ошарашенными. Ты чего, сестра? Если не прекратишь, я рассержусь. «Ах, Малти! Бедная моя сестрёнка! Прошу, герои, освободите разум Малти от наваждения!» «Вот же сука! Совсем в роль вошла!» «Готов поспорить, точно так же он промыл мозги Рафтали и Тян и Фиротян!» «Это неправда! Наши мозги никто не промывал!» «Не волнуйтесь, мы спасём вас!» «Я с господином самой, потому что так хочу!» «Вот ведь Матаясу до сих пор не теряет надежды забрать Рафтали и Фиротян себе!» А неисправимый бабник. Сестра, крикнула Мелти, впиваясь взглядом в Суку. Если ты немедленно не умешься, я заставлю тебя замолчать силой. Это последнее предупреждение. Не бойтесь её. Маленькая очаровательная Мелти никогда не сказала бы такие слова по своей воле. Во всём виновата промывка мозгов. Да, понятно. Ну, действительно, принцесса не стала бы нам угрожать. Арена Ицки тоже поддержали Суку и Матаяса. Чёрт! До сих пор они сомневались и я думал, что смогу убедить их, но это был последний гвоздь в крышку гроба. Слушай, принцесса, ты не могло бы так не выступать? Прикинулась бы слабой, что ли? проворчал я. Я не виновата. Сотый уровень это максимальный. Поэтому я понимаю, что она и правда сильна. Кстати, как она умудрилась так обогнать свою старшую сестру? Разница в воспитании? Я слышал, что вторая принцесса очень образованная. Могло ли это сказаться? Даже сука вряд ли знает. Нет, как раз ты и виновата. Но что поделать? Остаётся только заставить героя отступить, чтобы они поняли, что мы разом принадлежим мне. Помогите мне, герой Шитасама. Ну ладно, придётся драться. И я чувствую, благодаря сотому уровню второй принцесса мы с легкостью победим. Я вышел вперёд и встал в боевую стойку. Что же сделает вторая принцесса? Она решила начать заклинание. Как источник силы я поливаю «Расшифруй законы мироздания и смой с её бурным и обильным потоком!» «Ну и скорость!» «Неужели уровень влияет ещё и на скорость чтения заклинаний?» «Дритмельстрам!» Из протянутых рук второй принцессы вырвалась вода, устремляясь вперёд, словно цунами. Она смывала всё на своём пути, щадя только меня и остальных союзников. Похоже, это заклинание может мигом смыть целую армию. А она зачитала его так быстро? «Волшебная волна скоро пропала», Вот уж точно цунами. Быстро появилась и обрушилась на врагов с окрушительным ударом. А-а-а-а-а! Орен, Ицки, Матаясу и все их спутники улетели точно как рыцарь несколько дней назад. Да, по силе эта атака ничуть не уступала смертоносным навыкам Грасс. «И это всё на что способны герои?» «Смешно, сестра! Давай ты в следующий раз будешь лучше оценивать силу противника, прежде чем вступать в бой!» «Чёрт, как же хочется сказать эти слова!» Я понимаю, что не стоит этого делать, но... но они должны быть сказаны. Если она настолько сильна, то сражайся с волнами сама. Я тебе точно не нужен. Результат – герои не нужны.